Глава 33. Дорога в столицу. «Ну, начинается», — недовольно закатив глаза, пробурчал Герхард. «Не начинается, а продолжается», — парировала я и сразу стала объяснять свою позицию. «Из рассказа пленного мы слышали, что в королевство прибыло около полусотни убийц. Теперь давайте вспомним простейшую математику. Один десяток вы ликвидировали. Сколько человек, по вашему мнению, нас ожидает в засаде?» «Сорок?» — первым неуверенно произнес лейтенант. «Меньше», — возразил король. «Уверен, что всех таинственный заказчик не пошлет, оставив часть клана на всякий случай в резерве. Ну, кажется, я понял мысль Адель. Есть огромная вероятность, что численность бойцов будет не на нашей стороне. Это не вероятность, а факт. У вас в отряде трое погибших и один тяжело раненый. Да и остальные раненые не смогут биться в полную силу а наёмники работают слаженными десятками, и минимум с одним из них нам придется столкнуться. К тому же мы не понимаем, где именно могла расположиться засада. Я хорошо знаю дорогу, поэтому уже легко вычислил удобные точки для нападения на нас. Их всего две, — перебил меня Герхард. В случае атаки с тыла мы имеем все шансы даже таким половинчатым составом устроить хорошую бойню. «Допустим», — кивнула я и продолжила гнуть свою линию. «А если что-то пойдет не так?» Нам ведь противостоят не мальчики, а опытные воины». «Видели мы их опыт», — хмыкнул лейтенант. «Вон, весь на дороге валяется. Потому что убийцы действовали как простые солдаты, так сказать, не по своей специальности. И то нашей крови пустили изрядно. А вот в лесу могут преподнести немало сюрпризов, убивая из-за укрытия и не вступая в честный поединок. Даже если вы и победите, то жертв с нашей стороны прибудет однозначно». И где вероятность, что засада одна, а не две, вторую линию мы точно не пройдем. Повторюсь еще раз: перед вами не простые войны, а убийцы, привыкшие действовать неожиданно, хитростью и из-под тяжка. Они могут принимать неожиданные решения и оказаться не в том месте, на котором, по всей логике военного искусства, вы их ожидаете. Почему? Потому что они думают, как их жертвы. Даже первое нападение говорит об этом. Наемники просчитали, что вы, Герхард, в силу своего характера, скорее всего останетесь сражаться, наплевав на приказы охраны. А вот меня с несколькими людьми отошлете, неосознанно сделав удобной мишенью для нападения. Но на всякий случай убийц предупредили не убивать короля, если что-то пойдет не по плану. Понимаете? Они изучили ваш характер и действуют согласно ему. Вот поэтому я и предлагаю нарушить стройную картинку в голове убийц. Мы пойдем не по кратчайшей дороге, а в обход холма, по длинной. Туда, откуда прискакал первый отряд наемников. «Чушь!» — возразил Герхард. «Не ваше размышление, Адель, а предложение. У нас раненые и убитые, поэтому целесообразно как можно быстрее добраться до столицы. Быстрее не получится. Даже если ликвидируем засады и выживем, то угробим много времени на войнушку и помощь новым раненым после нее. И вообще, по возможности, нужно исключить любой риск для правителя целой страны». От шальной стрелы или пули вы не увернетесь. А если и на длинной дороге нас ждет засада? Ох, как же, Ваше Величество, с вами тяжело в некоторых вопросах. Вспомните, куда изначально хотели меня вести. В охотничий домик. Значит, где первоначально планировалось покушение на меня? Ну, там и планировалось. Или по дороге к домику. Умница, а не король. Свои планы мы изменили во время пути, Убийцы, не дождавшись нас на маршруте, засуетились. На составление новых планов и вычисления, куда мы поехали, у них не было много времени. Значит, действовали в спешке, мудро решив, что любой нормальный человек попытается как можно быстрее перебраться в безопасное место. И психологически не пойдет в ту сторону, откуда прилетела опасность. То есть по длинной дороге не пойдет. Да перестаньте выдумать как воин. Воспользуйтесь тактикой наемников и влезьте поскорее в шкуру убийцы. Идем длинной дорогой в обход холма после минутного размышления приказал Герхард. «Согласен», — поддержал его лейтенант. «Руки так и чешутся оторвать сволочам их подлые головы, но ваша с не жизни важнее». «Ваше Величество», — подбежал к нам один из охранников. «Пленный перегрыз себе вены на руках». Еще одно подтверждение, что нам противостоят профессиональные фанатики, от которых можно ожидать всего», — вздохнула я. «Да», — вторил мне король. Короткий путь теперь и мне кажется дорогой смерти, несмотря на то, что меня окружают лучшие бойцы королевства. Едем. Теперь дорога, каждая минута. Мы снова стали подниматься на холм. Несмотря на то, что время поджимало, не торопились, охрана внимательно обследовала каждый поворот, каждый подозрительный валун или куст. Спускались также неторопливо. Лишь оказавшись внизу, ускорились, насколько это было возможно, с погибшими и тяжело раненым. Как только почти вплотную подъехали к столице, я остановила коня и обратилась к Герхарду. «Ваше Величество, как вы собираетесь ехать через город?» «Хотите опять предложить длинный путь?» Почти правильно понял он. «Хочу предложить необычный для вас. Не хочется, проезжая защитный квартал, получить сверху тяжелым камнем из заранее подготовленной ловушки на привычном для вас пути. Квартал мы называем «крепостной пояс». Но мысль вашу уловил». Я тут поразмышлял в дороге. «Адель, вы поэтому требовали усилить охрану и не захотели ехать в охотничий домик? Боялись нападения?» «Были нехорошие предчувствия. Но, согласитесь, глупо было истерить, не имея серьезных фактов на руках. К тому же я допускала, что мои волнение связано с двумя прошлыми неудачными покушениями. Остаточный след от них тревожил душу». Выдала я вполне удобоваримое объяснение, пытаясь немного замаскировать свои профессиональные навыки и наличие во мне настоящей Адель. «Хм, в следующий раз обязательно серьезно отнесусь к вашей нервной клетке. Я правильно применил этот своеобразный оборот?» «Почти», — улыбнулась я. «Тем более сейчас я действительно представляю собой одну большую и очень нервную клетку. И останусь такой, пока под защитой дворцовых стен не окажемся». «Не волнуйтесь, Адель. Со мной вам ничего не грозит». «Правда?» — не к месту захихикала я, глядя на гордо выпятившего грудь короля. Поняв, что сморозил глупость, Герхард тоже стал смущенно хихикать. Неожиданно мы заржали в полный голос. Из нас просто поперло накопившееся напряжение. «Ваше Величество, Ваше Высочество, с вами все в порядке?» — прервал неуместное веселье подъехавший лейтенант. «Да», — первым опомнился король. «Продолжаем движение». В конце нашего пути мы, уже не сдерживая лошадей, галопом пересекли площадь и влетели в дворцовые ворота, основательно озадачив и напугав стражу на ней. «Не моро! Ко мне! Живо!» — прорал король, спрыгивая с коня во внутреннем дворе. «И лекаря! Лучшего! Всех давай!» «Барон на обходе в парке!» — промямлил гвардейцу дверей, еще находясь в ступоре от такого нашего появления. «Понять его можно». Вроде уезжали на безобидную прогулку, а вернулись все грязные, в крови и с телами, лежащими поперек седел. «Да мне плевать, где он!» — схватил Герхард стражника за грудки. «Хоть из-под земли достань, но быстро!» Буквально через минуту во дворце случился настоящий переполох. На время про меня все забыли. Я же подошла к лежащему на земле жало и проверила его состояние. Без сознания, бледный как смерть, и горит весь. Но главное, что жив. Довезли. «Позвольте, Ваше Высочество!» — мягко отстранил меня появившийся лекарь. «Теперь это моя забота!» «Конечно!» — кивнула я, поднимаясь с колен. «Учтите, у него осколочный перелом ребер. Пулю я извлекла, но рану обработать не было возможности. Рука пострадала тоже сильно. Жизненно важные сосуды не задеты, только сухожилия и мягкие ткани. Большую кровопотерю остановила. Жгут наложен чуть более двух часов назад. Возможно, сотрясение после падения с коня». «Мелкие ушибы не считайте. Их достаточно, но все безобидные». «Ого!» — оторвавшись от пациента, уважительно посмотрел на меня лекарь. «Позвольте вами восхищаться, ваше высочество. Вы сделали, причем очень хорошо, половину моей работы. Теперь понятно, почему пострадавший до сих пор жив. Осталось за малым не дать ему уйти к единому в моих руках. Время для этого, кажется, имею, но почему у вас кровь на рукаве?» Помощь не требуется, мелкой неприятности, ничего более, успокоил я мужчину. Прекрасно, понесли! приказал лекарь своим помощникам. Вскоре появился взмыленный Эрих Немаро. Что у вас случилось? Где брат? Почти прокричал он, подбежав ко мне. Король отдает приказы во дворце. Случилось нападение, коротко ответила ему. Демоны моря! Больше ничего не говоря, Эрих кинулся разыскивать Герхарда. Я же уселась на дворцовые ступеньки, почувствовав, что меня начинает колотить. Да, я проходила тренировки и у отца на службе, и в школе телохранителей. Да, я умею убивать и защищать. Но впервые вот так близко столкнулась со смертью. Страшной, кровавой. Теперь, когда опасность отступила, навалился дикий страх. Мой, а не Адель, сидящий внутри меня. Как только вспомнила про свою соседку, она моментально появилась и начала... Нет, не истерить, а успокаивать. Вливать в душу положительные эмоции. Без слов, с любовью и нежностью говорить мне, что все хорошо, мы живы, что я умница и настоящая героиня. «Спасибо, подруга», — растирая по пыльным щекам слезы и постепенно приходя в себя, проговорила я. «Без тебя бы сегодня точно не справились. Вовремя предупредила. Ты же мой ангел-хранитель». «Госпожа!» — появившись на крыльце, воскликнула запыхавшаяся баронесса Бельфо. «Вы здесь, а я вас по всему дворцу ищу! Бедняжка, да вы ранены! О, единый!» «Ничего страшного», — уже в который раз за сегодняшний день пояснила я. «Обыкновенным перочинам ножом и то серьезнее, случайно порезаться можно». «Это вы так говорите, а я не успокоюсь, пока рану не осмотрю. И в таком виде нельзя знатной особенно на людях находиться. Пойдёмте, княгиня, я вас немного подлечу и приведу в порядок». Заодно вы поведаете мне о случившемся, а то к королю сейчас и подойти страшно. Не помню, когда он находился в подобном бешенстве. Послушно встав, я поплелась в свои покои, опершись на заботливо подставленную руку бранеса Ноги от пережитого совсем не держали.